Глава 38. Совместный ужин Вулкан. Сэм с Греет вернулись из деревни после полудня. На этот раз был повод радоваться у Греет. Она была в купленном пончо и держала вязаную сумку. Я не стала спрашивать, во сколько все это обошлось, но она сама сказала: Тут так все дешево, что меня даже совесть мучает. Когда женщина назвала цену сумки, я дала сверху еще несколько долларов. Не долларов, а гарса поправил ее Сэм. Я уже заметила за ним эту менторскую привычку. Гарса, что по-испански означает цапля. В этой стране птицы пользуются большим уважением. Молодые пообедали в скромной деревенской тиенде, хозяйка которой показала им коллекцию артефактов Майя, откопанных в свое время ее дедушкой. По крайней мере, так поняла Гриетт, не говорившая по-испански. Узнав, что Сэм с Гриетт только поженились, Женщина подарила им один из артефактов, а Гарриет прикупила еще три за смехотворную цену. «А вы не знаете, что это за человек в небольшой лавке?» «Таким человеком мог быть кто угодно». «Ну, у него еще на фасаде табличка про астрологию Майя». «Это она про Андерса. Помнится, Лейла советовала мне держаться от него подальше. Он сидел на улице и рисовал все эти красивые символы Майя, И еще на нем была рубашка с бахромой из ленточек с бусинами. Я ему говорю, «Но хабла испаньол». Я не говорю по-испански. А он затряс головой, мол, это ерунда, и приложил руку к сердцу. Мне так захотелось войти к нему в лавку, чтобы он погадал мне по руке, но Сэм сказал, что нам пора возвращаться, чтобы отдохнуть перед восхождением на вулкан. «Ой, правда, нам же вставать в 4 утра». На следующее утро Сэм с Гариэт ушли задолго до моего пробуждения. Мария напоила их кофе, дала с собой бутерброды. Элмер ждал их наверху в тук-туке, чтобы довести до тропы, по которой и будет совершено восхождение. После семи утра Газ привел бригаду рабочих. Начитавшись путанных записей Лейлы в Гросбухе, я устроилась в саду и стала рисовать, едва прислушиваясь к мужскому смеху и разговорам. К полудню в Йорону спустились... Несколько женщин в традиционных костюмах трахе принесли для мужчин еду в плетёных корзинках. Глиняные горшочки с печёными бобами и рисом и тортильи, бережно завернутые в домотканые салфетки. Время от времени я кидала взгляд на гору с вулканом, пытаясь представить, где сейчас находится Сэмс сгореет. Время шло к пяти, а они еще не вернулись. Я знала, что Марии не нужно напоминать про ужин, и всего лишь попросила оставить калитку для читы Холлоуэй открытой. Достав из коллекции Лейлы бутылку вина, я отправилась в гости к Гасу и Доре. Большинство гринго строили себе дома, как у других местных, с соломенными крышами и глинобитными стенами, возведенными под самыми немыслимыми углами, затянутые плющом веранды из узловатого кофейного дерева и развешанная по веткам музыка ветра. Но жилище Гаса и Доры отличалось. Не считая традиционной бамбуковой беседки и гамака, облик дома и используемые материалы скорее ассоциировались с каким-нибудь рабочим пригородом, где люди имеют стабильный доход. Несмотря на скупую эстетику, было очевидно, что хозяин предпочитает обстоятельность во всем и вся и планирует расширить свое жилище. Навстречу мне по дорожке выбежал маленький темноволосый мальчик, Примерно того же возраста, что и мой погибший сын. Еще два месяца назад я бы разволновалась, но сегодня отреагировала более или менее спокойно. Следом за мальчиком, его звали Лука, из дома вышла беременная женщина с большим животом и протянула мне руку. Она, Дора, определенно не любила обниматься. «Наслышана о вас», — сказала Дора. Я даже удивилась. Что такого мог знать обо мне Газ, если я по большей части молчу, а говорит он? Дора выросла в Чили. Говорила с легким акцентом, но ее английский был безукоризненным. У меня сразу сложилось впечатление, что она либо хорошо образована, либо происходит не из бедной семьи. Дора не была красива, но обладала выразительной внешностью. Узкое лицо, проницательные глаза и крупные необыкновенные белизны зубы. Мне казалось, что прямо сейчас она пытается оценить меня со всех сторон. Не только как я выгляжу и как одета, но и надолго ли я тут, а если так, то хорошо это или плохо. Дора была из тех женщин, что воспринимают свою беременность отстраненно. Для нее это было все равно, что ходить с засунутым под футболку баскетбольным мячом. Ее тело, кроме этого огромного роскошного живота, находилось в прекрасном тонусе. В чем я убедилась, когда, предложив мне сесть, Дора легко уселась на кушетке в позе лотоса. Она пренебрегала ношением бюстгальтера. Во-первых, из-за большого срока беременности, и также потому, как я поняла позже, что она все еще кормила трехлетнего луку грудью. Во-вторых, грудь ее, напоминавшая два спелых плода, была чрезвычайно красива, и Дора имела все основания этим гордиться. Мой муж говорит, что мы станем лучшими подругами. Заметила Дора, когда Лука пристроился к материнской груди под пышными складками блузки. А вы что думаете? Ужин был вкусным и полезным. Чечевица с жареными овощами и аргентинский напиток, ярбомате, какого я раньше не пробовала. Дора посоветовала мне пить его через соломинку. Ярбомате. В переводе с испанского — травяной напиток. Готовится из листьев и молодых веточек вечно дерева падуба парагвайского. Несмотря на горький вкус, я осушила целый стакан. Затем Дора подала пудинг с Кэробом и льняным семенем. Если Дора была серьезной и вдумчивой, то Газ являлся ее полной противоположностью. Смешной и говорливой, любил себя поругать, а других похвалить, особенно Дору. Он повстречал ее в индийском ашраме, излив весь свой восторг на гуру, так кардинально поменявшего его жизнь. Если по чесноку, коллега, сказал Газ, вручая мне самокрутку. Дора к таким вещам даже не притрагивалась. В юности я был совершенным негодником. Я занимался доставкой пива в соответствующие заведения, поэтому мог по-тихому стырить упаковку из трех шести банок. Но и заметали меня не раз, так что тюрьма мне стала как дом родной. Можно сказать, что я там прописался. Постоянный клиент, так сказать, моей любимой гостинички в графстве Ланкашер. «И что же изменилось?» — спросила я. Дора сделала из него человека. И они никогда бы не встретились, не дай он дёру на Гоа, когда его должны были арестовать за бла-бла-бла ограбление одной забегаловки. Ограбление хотел повесить на него один гад, потому что Газ как раз проживал на этой улице в городке Бернли. Бернли — город в графстве Ланкашир. «На самом деле я и близко там не был», — сказал Газ. «А что мне было делать, когда алиби на ту ночь я мог получить от мамочки собственного друга, когда ее муж находился в отъезде?» Вдруг вспомнилась старая песня про черную вуаль в голове запел мамин голос, но его перебил голос Гаса. Да я и попал ты ваш рам, чтобы поесть на халяву, признался он, но задержался там совсем по другой причине. И он снова посмотрел на Дору. Он всегда смотрел на нее. Дора уже сто раз слышала этот рассказ, поэтому откинувшись на подушки и придерживая заснувшего у груди луку, она демонстративно закатила глаза. «Поначалу она отшила меня, как назойливую муху», — сказал Газ. «Но я не сдавался. Уж если я на что нацелюсь, от меня так просто не отвяжешься». Узнав, что Дора ходит на медитации во время восхода солнца, Газ присоединился к ней. Многолетний физический труд сделал его сильным, но не дал гибкости. Тогда Газ стал посещать йогу с таким же самозабвением, с каким еще совсем недавно бегал в пивнушку. «Знавала я таких балаболов». — сказала Дора. — Им бы только все одно. Во шраме появилась пара, практиковавшая акро-йогу. Продолжал рассказывать Гас. Мы стояли на берегу и смотрели на них. Закат, пение, свечи. Казалось, эти двое спустились с... Как ее С горы Олимп. Нас было человек пятнадцать, и мы стояли и глядели на них, раскрыв рты. Мне вообще-то трудно заткнуть фонтан, но даже я стоял молча и любовался. И впал в романтическое настроение. А потом этот парень обернулся к нам и говорит: Не хочет ли кто-нибудь подержать партнершу, пока она будет летать? И тут газ сделал шаг вперед и сказал: Я хочу. Дора ни за что бы не вызвалась, но инструктор по акро-йоге выбрал ее. Вы производите впечатление очень целеустремленного человека, сказал он Доре. Глядя на Дору, сидящую в позе лотоса со спящим ребенком на руках, Я понимала, почему инструктор выбрал именно ее. В этой женщине чувствовалась глубокая сосредоточенность и нетерпимость к поражениям. «Я, конечно, хорохорился», — сказал Газ, «Но вот лежу я на коврике, задрав ноги, а рядом со мной женщина, о которой я грезил уже две недели как, и сердце так громко ухает в груди, что может заглушить реб стадиона во время игры роверсов». «Блэкберн Роверс» английский профессиональный футбольный клуб из города Блэкберн, графство Ланкашер. Тренер акро-йоги объяснил Доре и Гасу, что нужно делать. Дора ставит стопы на ладони партнера, а он упирается голыми ступнями ей в живот и даже чуть ниже, ближе к костям таза. Чувствуя подошвами ног ее прекрасное тело, Гас едва не задохнулся от восторга. «А теперь держитесь за его руки и оторвитесь от земли», — сказал Дори учитель. И Гас выпрямил ноги. Не такое простое дело для парня, в основном накачавшего мышцы рук. Он бросил школу в день своего пятнадцатилетия, тягал тачки с цементом, перетаскивал брёвна. «Меня вряд ли можно было назвать гибким. То есть не в психологическом, а в физическом смысле», — поправился Гас. «Но я хотел поднять эту юную леди как можно выше, хотел, чтобы сбылась её мечта. Первый раз в жизни он не оплошал. Свадьбу сыграли во шраме. На Доре было красивое белое платье. Гас тоже был в белом. «Если б мои старые кореши из Блэкберна увидели меня в таком виде, то решили бы, что я спятил», — сказал он. «Но первый раз в свой 31 год я как раз был в своем уме. Ведь я уломал эту женщину выйти за меня». Уламывать людей, наверное, это был главный талант Гаса.